Все офицеры, вскочив с мест, одновременно выкрикивали какие-то приказания. Старика схватили, поставили к стене и расстреляли. И до последней минуты он спокойно улыбался обезумевшим от ужаса сыну, невестке и внукам.